Глава двадцать 25. Проход между мирами. Плохо без часов, не знаешь, как ориентироваться во времени. Катя только надеялась, что дядя Дима и Игорь разбили лагерь недалеко от дороги, и она их заметит, или они её. Катя бежала со всех ног, боясь, что они, ну, вдруг сорвутся посреди ночи и уйдут. Где потом их искать? Она и так наделала много глупостей, не может позволить себе ещё одну. Дыхание сбилось, в боку нестерпимо кололо. Несколько раз Катя споткнулась и чуть не грохнулась на землю. Край неба посветлел, она уже должна была добраться до попутчиков. Катя остановилась и позвала: "Дядя Дима! Игорь!" Голос сорвался. Она отдышалась и крикнула вновь. "И ещё раз!" Позади отозвались: "Катя, это ты? Мы здесь!" Ну вот, пронеслась мимо, не заметила. Катя повернула туда и увидела два смутных силуэта. Она вновь сорвалась на бег и со всего маха влетела в объятия дяди Димы. Игорь тоже обхватил ее. Катя плакала от счастья и пережитого страха, ведь все могло сорваться, а потом долго рассказывала о том, что произошло. В конце она обратилась к дяде Диме: "Я взяла у вас деньги, только вернуть не могу, оставил одному человеку, точнее великану, ему на лечение надо. Дядя Дима лишь махнул рукой: "Ну и черт с ними деньгами, здоровье важнее". Катя не стала спрашивать, не сердится ли он, и так чувствовала, что нет. А потом дядя Дима рассказал, как они с Игорем искали ее, ждали, а потом решили идти дальше. Вышли на тракт и заметили ленту, привязанную на куст. Догадались, что ее Катя оставила. Интересно, как мы можем найти проходы между мирами, размышляла она. Игорь пожал плечами. Не думаю, что это из тех вещей, которые у нас дома сохранились. Что-то полученное здесь, как веревка, ключ или огонек, который выменили у флута, или стёклышки, задумчиво произнесла Катя, через которые можно увидеть радугу. Не сговариваясь, Они достали стекла и посмотрели сквозь них на небо. Вдалеке над лесом вспыхнула пестрая дуга. Туда, произнес дядя Дима. Они сошли с тракта и теперь пробирались через густые дебри, мимо огромных стволов поваленных деревьев, через непроходимые заросли кустарника, цепляющегося за одежду. Впереди ждала полная неизвестность. Они останавливались лишь на двадцать минут, перекусить, потому что боялись опоздать, вдруг радуга исчезнет. А та манила и обманывала. Идти до нее пришлось долго. Лишь ближе к вечеру путники выбрались на лесную поляну. В ее центре воздух сгущался и образовывал спираль, и казалось, что они смотрят в бескрайнюю воронку. Путники помедлили в нерешительности, а затем вверх и низ смешались, Странников охватила небывалая легкость и восторг, время исчезло, и они переместились. Здесь шел дождь. Потоки воды стекали ручьем, точно на небе устроили генеральную уборку. Путники вымокли до нитки, пока Игорь не заметил вдалеке сток. Катя и остальные зарылись в потемневшее от влаги сена и постарались согреться. Хорошо, что у Кати Кожаные штаны не вымокли и трусы сухие, а вот кофту пришлось переодеть. Вдобавок, сверху Катя свитер напялила. Дяде Диме и Игорю пришлось хуже. Запасных штанов у них не было, но Катя отдала Игорю старые джинсы, которые чудом не выбросила. Тот с благодарностью их принял, хотя его ноги смешно торчали из коротких штанин. А вот сухой обуви ни у кого не осталось, но хотя бы носки нашлись, чтобы переодеться. Они весь вечер просидели в стогах, пока дождь не угомонился. Перекусили бутербродами с сыром и мясом и выбрались наружу. Бр, ноги снова вымокли, до да чего же неприятно. В конце поля виднелись деревянные дома. После небольшого совещания путники решили идти туда, купить еду и сапоги с одеждой, если получится, а заодно переночевать. Ближе к деревне сомнения все больше одолевали их. Больно неказисто. В сумерках с трудом можно было различить покосившиеся заборы, соломенные крыши, узкие окна, затянутые чем-то непонятным. Слюда что ли, или бычий пузырь? Наморщил лоб Игорь. Это какой же век? Путники решили постучаться в крайний дом, оттуда легче сбежать, если понадобится. Кто там? послышался испуганный женский голос. Пустите, пожалуйста, попросила Катя. Нам надо согреться, мы промокли под дождем. деньги у нас есть. Дверь скрипнула, и на пороге возникла женщина непонятного возраста в длинном сером платье с заплатами на рукавах, на голове повязан платок, в руках лучина. При виде путников ее глаза расширились, но она ничего не сказала, лишь велела: "Быстрее". Они зашли, наклонив головы, чтобы не удариться о косяк. При свете лучины видно было немногое. Низкие закопченные потолки, деревянная утварь, хромоногий стол, земляной пол, на который постелили всю ту же солому. Бедность одним словом. Женщина усадила их на лавку. "Вы же явились с поля?" спросила она. Скрывать правду не имело смысла. Хирург кивнул. "А не по-нашему" заметила хозяйка, гостям она так и не представилась. Не здешняя, и снова хирург согласился. Женщина пронзительно посмотрела на него. Вы колдун? Спасите моего сына. Я заплачу. У меня денег мало, но я отдам вам все. Хирург долго молчал, не зная, что ответить, затем произнес. "Я не колдун. Там, откуда мы родом, нет никакой магии. Мы обычные люди". Женщина побледнела, и в следующий миг сползла с лавки. Она была в обмороке. Хирург велел Игорю приподнять ноги хозяйки и держать, а сам похлопал ее по щекам. Женщина пришла в чувство. Что у вас произошло? спросил он. Женщина совсем ослабла и с какой-то безнадежностью поведала: "Заболел сын, он уже пятый день мечется в жару. Его трясет от озноба и кашля". Она все перепробовала, ничего не помогает. Она роняла простые слова, а от нее веяло безысходностью. "Я врачеватель", сказал хирург. "Покажите «покажите ребенка». Мальчику было 10 лет. Он лежал в соседней комнате и спал, со свистом втягивая воздух. Хирург потрогал лоб горячий. От его прикосновения ребенок проснулся. "Это лекарь", предупредила сына хозяйка. Хирург попросил показать горло. Красное. Затем постучал по груди и спине. Похоже, бронхит. Будем лечить, произнес он. В заброшенном торговом центре путники набрали лекарств. Теперь они пригодились. Хирург вытащил таблетки от кашля, антибиотики, жаропонижающее и спрей для горла и дал указания хозяйке дома. Ее звали, как выяснилось, Сона. Температура скоро спадет», Заметил хирург: "Хорошо бы дать мальчику куриный бульон, когда он захочет есть, только не жирный". Сона растерялась: "У нас нет кур. Раньше держали, как и коров и свиней, но недавно их реквизировали для нужд армии". Хирург достал несколько денаров: "Купите где-нибудь". Но Сона замотала головой: "Не возьму, господин". Узнав, что хирург врач, она прониклась к нему уважением. «Еще решат, что у нас деньги завелись, и убьют из-за них, пояснила она. Тогда однары, хирург, не стал спорить и протянул медные монетки. Сона взяла деньги и побежала в мясную лавку. Вскоре она вернулась, затопила печку и поставила вариться куру. Пока поздний ужин готовился, Сона достала из сундуков поношенную мужскую одежду и старые сапоги. Переоденьтесь. Это вещи мужа и старших сыновей. Не знаю, пригодятся ли им. Их еще ранней весной забрали в армию герцога. Не надо, чтобы вы бросались в глаза, у нас и за меньшее вешают. Обычно на поле караулят слуги герцога, ловят чужаков. Вам повезло, что дождь шел. Из разговора с Соной выяснилось, что почти всех взрослых мужчин призвали на войну с соседним герцогством. Всю землю делят, устало вздохнула Сона. «Герцог и братец его, а люди гибнут или с голоду дохнут. Так пустяки. Моих, как угнали, так никакой весточки не знаю, живы ли. Она указала на Катю. Лучше состригите волосы дочери, господин. У нас не принято, чтобы девушки штаны носили, да и мальчикам быть на дорогах безопаснее. Катя испуганно схватилась за волосы, только не это. Но потом все же решилась, мол, делайте что хотите, не будет она из-за ерунды переживать. Сона принесла ножницы и аккуратно состригла длинные пряди. А тебе ничего, идет», — Игорь, оттопырил большой палец. Катя залезла в сумку и достала зеркало. После этого насупилась, ей явно не понравилось отражение. У тебя глаза выразительнее стали и больше, нашелся Игорь, но Катя лишь сморщилась. Сона проведала сына. Жар у него спал, и как предсказывал хирург, мальчик захотел есть. Сона быстро разложила по тарелкам фасоль с курицей, а сама отправилась поить сына бульоном. Хирург выложил на стол буженину и сыр. Они как-нибудь перебьются в дороге. Путники поужинали, а затем Сона постелила Кате и Игорю на печи, хирургу на лавке. Рано утром, когда еще не рассвело, она их подняла. Вам лучше сейчас уйти, пока деревенские не встали. Не знаю, куда вам надо, но держитесь подальше от Герцогского замка. Это на восток отсюда, плохое место. Сона не спросила, зачем они здесь и куда идут. Хирург ее понимал: своих забот и горести хватает, ни до чужих. Они пришли поздно вечером, она не спала только потому, что сидела у постели сына. Случайная встреча. Путники помогли ее ребенку. Сона дала в обмен кровь и одежду, а теперь пришла пора расстаться. Хирург еще раз повторил указания: таблеток достаточно, организм молодой должен справиться.